Когда Вича открыла глаза, вовсю светило солнце. Вдали горело красным огнем мокрая от дождя крыша, плывущая в море кукурузных усов. «Вича, как ты нашел ферму?» «Ты что, шутишь, что ли?» «Ты же сама показала в эту сторону, когда я попросила угадать направление». Подъехав к огромному дому из белого камня, они с облегчением заметили, что их машина здесь единственная. Покупателей встретила мать подростка-собаковода и прямо с порога начала нахваливать своего сына. «Он у нас никогда не просит денег на карманные расходы!» — захлёб рассказывала она, сопровождая молодую пару к вольеру. «Все свои деньги он зарабатывает сам, разведением собак!» «Что она хочет?» — тихо спросил Вича, которая в английском была не сильна. Вича вкратце пересказал ему налог Болтуньи. «А зачем она нам все это рассказывает?» «Наверное, для того...» чтобы нам было совестно торговаться. Если эта догадка и была верна, то трюк сработал, и они заплатили, запрашиваемую сумму, не торгуясь. Много позже, когда они сами заделались с собаководами, они с успехом использовали эту тактику, подсмотренную у пенсильванских фермеров. Прощаясь с теперь уже бывшими хозяевами щенка, они не знали, что очень скоро им придется встретиться вновь, и что встреча это уже не будет столь приятно. Ну а пока... Счастливая Вича несла на руках шестинедельную девочку, не замечая ее солидного веса. По дороге домой они с возбуждением перебирали все собачьи клички, какие только знали. «Какое имя выберешь, такое и будет», — сдался Дича. «Только помни, что собаководы советуют иметь букву «Р» в кличке». «Давай назовем ее Чара», — предложила Вича, — в память о нашем щенке. «Вообще-то щенок был не наш, а Яны». А потом, хорошо ли давать кличку умершего щенка? И правда. Вдруг это плохая примета, согласилась Вича. Давай лучше назовем ее Кора. Домой щенок уже приехал с именем, не позабыв на радостях обмочить новую хозяйку, которая всю дорогу не спускала его с рук. Следующие два дня принеслись в приятных хлопотах по устройству новой жилички. Щенок веселился вместе с хозяевами. Он носился по дому, сломя голову, неуклюже падая на поворотах, чем приводил Вичу в неописуемый восторг. Но на третий день их девочка загрустила, начала тихонько поскуливать и прятаться по углам. «Это она скучает по матери, братишкам и сестренкам», звучал в телефоне успокаивающий голос мужа, которому Вича позвонила на работу, не выдержав переполняющих ее страхов. «Да, но теперь она скулит не переставая и все время высовывает язык, как будто ей что-то мешает в горле». Не успокаивалась она. «Хорошо. Как вернусь с работы, отвезем ее к ветеринару. Так что прекращай нервничать». Ветеринар ничего определенного не сказал и предложил оставить щенка в лечебнице для наблюдения. Домой они ехали, не проронив ни слова. Войдя в опустевший дом, Веча дала волю слезам. «Казалось бы, прошло всего три дня, как у них появилась кора. Но без ее постоянного цокуня когтями по паркету Дом успел стать пустым и неуютным. Всю ночь они проворочались без сна, и Дичи ушел на работу не выспавшимся. В течение дня Веча названивала мужу и справлялась, нет ли известия от ветеринара. Он успокаивал ее как мог, и обещал, что перед уходом сам позвонит в лечебницу, если до того времени ничего не прояснится. Прояснилось все после обеда. Ваш щенок всю ночь так скулил, что пришлось ему вколоть снотворное. — невесело сообщил ветеринар. — А сейчас, похоже, начали развиваться судороги. Я советую вам поставить в известность собаковода и вместе с ним подойти ко мне. — Все без изменений, — позвонил дичьей жене перед уходом с работы. Не мог он сообщить такую тяжелую весть по телефону. Вечером, увидев серое лицо мужа, Веча все поняла без слов. — Когда? — еле слышно произнесла она. — Щенок живой! но прогноз неутешительный я скоро поеду в лечебницу где должен встретиться с доктором и фермерским сыном я поеду с тобой решительно заявила вича но вся ее решимость улетучилась перед входом в клинику я подожду тебя снаружи полуспрашивая полумоля выдавила она муж молча кивнул и с тяжелым сердцем вошел внутрь помощница ветеринара провела его в смотровую где уже были сын фермера и какой-то мужчина. Кора лежала на столе и билась в судорогах. «Они наверняка стукнули ее чем-то по голове!» — закричал подросток, как только появился ветеринар. «Мои собаки никогда ничем не болели!» «Вины ребят здесь нет», — встал на их защиту доктор. «Вы слишком рано продали щенка». «Да? Но закон нашего штата разрешает продавать щенков шести недель». «Наверное, это и есть тот самый фермер, который даже не удосужился показаться во время продажи щенка», — предположил Дича. «Я не это имел в виду», — осадил крикуна ветеринар. «Мы обнаружили генетический дефект одного из ферментов печени, который не проявляется, пока щенок сосет мать. Но как только он перешел на сухой корм, печень не смогла перестроиться и начала выделять токсины, которые повредили мозг. «Лучше послушаем, что скажет наш ветеринар», — не унимался фермер. «Именно это я и хотел вам посоветовать. Вам, как собаководам, нужно разобраться, откуда взялся этот дефект, чтобы избежать подобного в будущем». Вичи видела, как понура Дичи вышел из лечебницы и начал искать ее отсутствующим взглядом. Его ладонь жгли возвращенные деньги, деньги за их бедную кору, которую они успели полюбить всем сердцем. «Что могут эти бумажки?» — спрашивал он себя. «Конечно, имея их, ты волен завести себе какую угодно собаку. Но при этом никакие деньги не купят ее любовь и здоровье». Тот тронул его за плечо. Он обернулся и увидел полное горе глаза жены. В них стоял немой вопрос. Ни слова не говоря, он показал ей ненавистные купюры. Ее губы задрожали, по лицу покатились крупные слезы. Они сидели, обнявшись, на поребрике и, не скрывая чувств, давали выход своему горю. Вича гладила мужа по голове, и с каждым ее движением на душе у него становилось легче. Дому они в тот день вернулись поздно. После бесцельного шатания по городу они молча гуляли по темному парку, не разнимая рук. Дичи несколько раз пытался с ней заговорить, но веча отвечала не в попад и снова уходила в себя. Неужели собаки болеют и гибнут из-за меня? Внутренне переживала она. Может, постоянно живущая во мне инфекция им как-то передается? Она вспоминала ту холодную питерскую зиму, когда умирала чара. Она помнила, как все в доме радовались появлению породистого щенка кавказской овчарки. Как я настроила планы и мечтала о выставках, медалях и ораве маленьких кутьков. В то голодное время они старались отдать чаре кусок получше. Несмотря на то, что сами не жировали. Но неотменная диета, неправильный режим, не убереглищенка от вируса Чумки со странным спортивным названием Олимпийка. Еще тогда Вичи почему-то почувствовала за собой вину и начала задумываться о возможной связи своей болезни со случившимся. А еще она боялась, что эта сидящая в ней черная энергия дает о себе знать таким образом. Теперь-то она понимала, То живущие в ней темные силы были ни при чем. У нее их сейчас просто нет, а скоро все равно случилась беда. В этих тягостных думах она провела несколько дней, прежде чем решила поделиться своими опасениями с дичей. «Выбрось это из головы и даже не думай», — возмутился он. «Если бы щенки заболевали бактериальной инфекцией, то можно было бы о чем-то говорить. А то у одной был вирус, а у другой вообще генетический дефект. А как же Чарлик, который вырос рядом с тобой во взрослого пройдоху? Насколько я помню, он до сих пор метит все доступные ему места в Питере. С тех пор они к этой теме не возвращались. Но когда Дичи забирал из ателье фотокарточки, то спрятал те, на которых была кора, подальше от Вичиных глаз. Как известно, время лечит, и к снова заговорила о собаке. И вот ее мечтам суждено было сбыться. Щенок по кличке Лада сидел перед дверью и с нетерпением ждал, когда ее хозяева наконец-то оденутся, и он сможет окунуться в веселую зимнюю круговерть за окном. Ладе надо было успеть набегаться по свежевыпавшему снегу, пока тот не успел растаять. Да, как вы, наверное, успели заметить, в ее кличке отсутствовала буква «Р». Но она от этого ничуть не страдала. На далекой ферме, где она родилась, У нее вообще не было имени, однако и тогда она была не менее счастлива. Ее счастье еще не было омрачено тем, что скоро ее новые хозяева поедут в неизвестную холодную страну, и ей придется жить в собачьей гостинице. И лишь когда началась погрузка чемоданов в машину, Лада почуяла неладное и забилась в дальний угол комнаты. Будь она маленьким песиком, ее, возможно, и не заметили бы. Но Лада была большой, и не просто большой, а огромной. Не зря же принадлежала гордому роду больших перенейцев.